Джорджа Путешественник Уж раз речь зашла о путешествиях, пришло время рассказать еще об одном моем ученике по имени Джорджа Роза. Его фамилия не очень ему шла бы, был он совсем не Роза из простой рабочей семьи, выбившись в весьма состоятельный слой. Его привел ко мне кто-то из хора Джован Феретти, где пела Наташа и где хармистером был непревзойденный чезаре Грека. Итак, Наташна приятельница-харистка привела к нам еще не старого, крупного улыбчивого человека, очень громкозвучащего. То есть его голос звучал, перекрывая наши голоса и чуть ли не соревнуясь с церковным колоколом, который как раз в момент нашего знакомства начал звонить, призывая верующих на вечернюю мессу. Самое удивительное, что говорил Джорджа по-русски, и не сказать, чтобы очень плохо, я его понимала. Был акцент, была неправильная грамматика, но чувствовалось, что Джорджа пользоваться языком умеет. Сразу возник вопрос, откуда, почему? А сам овладел, читая книги, например, «Войну и мир». Он сейчас заканчивает первый том этого великого творения. Ну, а разговорная речь по «Войне и миру» трудно научиться говорить. «Верно, тут я пользуюсь другим методом. Я слушаю кассеты». Он протянул мне кассету, записанную Юлией Абрамовной Добровольской, к ее учебнику «Иль Руссо Пер Итальяне». Речь о ней впереди. И продолжил. «Во время моих бесконечных поездок я все время слушаю русские кассеты, уже много лет. Меня заинтриговало, почему поездки бесконечные. Он шофер?» Джорджи даже помрачнел, расстроился, шофер в Италии, голодьба, он же человек вполне респектабельный, у него своя строительная компания по быстрых услуг при всевозможных ЧП и природных катаклизмах. И он принялся рассказывать громко, энергично, с неожиданными итальянскими интонациями о своей работе, которой, безусловно, гордился. вот например, случился после большого дождя оползень в горах завалило реку, сломала мост и произошло все за много километров от анконы в лигурии. И Джорджа на своей каждый год сменяющейся дорогой машине, кажется, у него была Ауди, делая по 200 км в час, мчится на место происшествия. Приезжает, оглядывает разрушения, составляет смету, прикидывая, сколько рабочих нужно послать, оперативно составляет договор, который подписывает местная администрация. И вот уже Джорджа вызывает наряд рабочих, начинается восстановление разрушенного. А кто следит за работами? Джордж смотрит на меня веселыми глазами. «Как-то я и слежу, я намечаю фронт работы и слежу за их исполнением». «А если в это время еще где-то что-то случится?» «Так обычно и бывает. Италия — страна природных катастроф. То река разольется, то начнется землетрясение, то вулкан проснется на юге. Я тут же седлаю свою «Ауди» и еду туда». Снова составляю смету и заключаю договор с администрацией и присматриваю уже за двумя объектами, между которыми бывают громадные дистанции. Можете себе представить, сколько русских спектаклей, стихов и песен я успеваю услышать по дороге? Так началось наше знакомство с Джорджи-путешественником. Говорил он своеобразно, употреблял архаические слова, почерпнутые из «Войны и мира». За время наших занятий Джорджи одолел все четыре тома, правда, не всегда к месту. Например, как-то сказал, что «витает на своей машине». Пришлось его поправить. Джорджи витают в облаках, на машине ездят, а такие, как ты, летают со страшной скоростью. Чем следовало заниматься с человеком, который дошел до середины «Войны и мира», я предложила. «Джорджа, судя по всему, ты человек с богатой биографией, поднялся из низов, создал компанию, читаешь Толстого, не хотел бы написать о своей жизни по-русски». В этом был двойной смысл, учебный и самопознавательный. Джорджа идеи загорелся, на каждое занятие начал приносить листы, списанные крупным почерком с огромным количеством ошибок, орфографических, грамматических, пунктационных. Время за окном стекло докомпьютерное, ошибки были неизбежны». Я исправляла не все. Мне хотелось оставить итальянский колорит, его синтаксиса особые не по-русски построенные фразы, передающие интонации чужого языка. В летние каникулы прихватила с собой в Москву законченный Джорджа труд, пухлую папку страниц этак в 200 «История жизни Джорджа Розы». Мальчик из машинописного бюро на Покровке, единственный владеющий там компьютером, перепечатал Джорджину биографию и отозвался о ней кратко. интересно можно сдавать а жаль нет ее у меня под рукой помню что джорджа начинал со своего пролетарского детства писал о дяде коммунисте научившем его петь катюшу дело было в год войны и внушившим любовь к россии кстати катюшу маленький джорджи считал народной итальянской песней Помню такой эпизод из Джорджины рукописи. После армии он почувствовал ужасное одиночество. Возле не было ни друзей, ни подруг. И тут он вспомнил, что когда-то в одном горном селе видел девушку, которая ему понравилась. И он отправился в то село, нашел девушку и на ней женился. Так вошла в его судьбу Лаура, маленькая светловолосая итальянка, родом из Абруссо, где производит чудесное вино «Ламбрусско». У Джорджи Лаура оно не переводилось. Вообще Джорджи был не чушь авантюризма. В рукописи рассказывалось, как однажды он зафархтовал небольшой самолет и вместе с Лаурой, новорожденным сыном андрея и друзьями семьи отправился в тогдашний Советский Союз. Не знаю, почему их не сбили, как самолёт-разведчик Пауэрса. Прибыв в Москву, у Джорджа с семьёй и родственниками поселился в гостинице «Националь» в роскошном номере. Ходили по набережным, по булыжнику Красной площади, любовались после Сталинской, отправлявшейся от долгого обморока сказочно красивой Москвой. Спустя несколько дней улетели назад в Италию. Не ручаюсь за точность своего пересказа, но почему-то фактографию верю, хотя, возможно, Было подобное это году в 1961 -м. не имею понятия. Веселый он был человек, широкая душа, переселившись из Анконы в Турин, Ирина, знаешь, Анкона – кладбище. живой и деятельный, продолжал заезжать к нам в гости, причем привозил со своих дорожных стоянок какие-то невероятные величины сырые, окорока, коробки сластей. Однажды еле дотащил до нашей бедной кухни в Святом Казьме, место, где сосредоточена была жизнь нашей семьи, там было теплее и светлее, чем в двух крохотных спаленках, огромную плетеную корзину с разной деликатесной снетью. Думаю, заплатил за нее бешеные деньги, дело было перед Рождеством, и такие корзины только росли в цене. Но главное, хотел видеть радость в глазах детей Наташи и Илюши, не очень-то избалованных итальянскими деликатесами. В другой раз уже летом принес большую коробку изысканного мороженого, купленного у его однофамильца и друга Синьора Розы, владельца лучшего кафе-мороженого, расположенного в центре Анконы. Высокий, плотный, с вечной улыбкой и шуткой на устах. И вдруг они приехали вместе с Лаурой, мы его не узнали. Словно сложился пополам, худой, сиролицей, но еще бодрящейся. Сказал, что перестал ездить в свои дальние поездки, что Лаура следит за его диетой и не дает ничего жирного и вкусного, что есть хороший врач, но даже хороший врач не справляется с этой болезнью. Помню, мы решили позвонить в Турин, на звонок ответила Лаура, и на наш вопрос... заплакала. Джордж Роза отправился в свое последнее путешествие. Недавно Лаура прислала нам фотографию своей внучки, дочки возмужавшего и сделавшего блестящую карьеру в области международной коммерции андрея Девочка небывалой красоты, нежный овал, матовый цвет лица, пунцовые прелестные губки, настоящая Роза. «О, Джорджа, если бы ты видела ее, свою внучку, вполне воплотившую в своей внешности изящного и гордого цветка вашу родовую фамилию».